Глава двенадцатая. Его пищеблок. Вампиры и правда ушли, не оставив никакой засады в перелеске. К чему тратить силы? Видимо, пиявцам уже хватило тушек, а стратилата хватало пиявцев. Стратилат завершил заготовку провианта и мог отдыхать до новой жатвы. Чем ему навредит ничтожный студентик с мелким пионером? Ничем. Мокрые и продрогшие Игорь и Валерка пробрались в лагерь через дыру в заборе и, озираясь, сразу свернули к пищеблоку. Баба Нюра ждала их на кухне. Они разделились до трусов, отжали одежду и развесили на крючках, на которых обычно сушились полотенца. Баба Нюра зажгла горелки плиты и дала засаленные халаты поварих. В халатах Игорь и Валерка выглядели очень смешно, однако никто не смеялся. Баба Нюра чувствовала, стряслось что-то страшное. И в этом страшном виновата лишь она. «Баба Нюра, почему вы скрыли от нас, что Стратилат это Еронов?» Наконец спросил Игорь. Баба Нюра села на табуретку, положила руки на колени и заплакала. Слушать ее косноязычный и заикающийся рассказ было сущим мущением, но Игорь и Валерка слушали, затаив дыхание. История вампиров уходила корнями в дальнее прошлое, в гражданскую войну. Деревня Первомайская тогда называлась Шахабаловкой, потому что местные крестьяне работали на дачах, которые купец Шахабалов сдавал состоятельным жителям Самары. Летом восемнадцатого года Самары владели белые. Они не сомневались в скорой победе над большевиками. Войска белых наступали от Самары вверх по Волге на Казань, а на Нижнюю Волгу, на Царицын, неумолимо надвигались белоказаки с Дона. И горожане, успокоенные властями, в июле как обычно поехали на дачи. А в деревенские парни задумали устроить революцию. Напасть на Беляков и уйти красным. Точнее, ограбить богатых дачников и сбежать туда, где грабителей никто не достанет. За Шахабаловского мятежа были братья Еронова, старший Матвей и младший Серега. В ту ночь все происходило совсем не так, как рассказывал Валерке Серп Иванович. Не было на дачах артиллерийской батареи, предназначенной для расстрела красных пароходов, не было и солдат с винтовками, Были обычные обыватели, чиновники с женами, с детьми, служащие с телеграфа и железной дороги, коммерсанты средней руки. На них и обрушились деревенские революционеры. Кому-то морду набили, кого-то просто запугали. Отняли обручальные кольца и нательные кресты, выпотрошили портмоне, обчистили дамские шкатулки. Сопротивление оказал лишь какой-то офицер, который на даче лечился кумысом от фронтовой контузии. Он бабахал из Браунинга, пока не кончились патроны, и Матвей с Серегой загнали его в конюшню. Братья ни сном, ни духом не знали, что офицер был темным стратилатом. «Попил кровушки народный! закричал ему Серега, хватая вилы. «Теперь мы твоей крови хотим!» И Серега воткнул вилы офицера в грудь. «Стратилат хоть когда кровью может пиять!» — всхлипывая, говорила баба Нюра. «Днем и ночью». Он одного не может. Если кто у него самого крови потребует, он должен дать. А кто кровью с и испьет, тот сам с станет. Серега Еронов, дурень деревенский, крикнул про кровь просто от глупости. Так полагалось в классовой борьбе. Но для Стратилата это был священный приказ, которого нельзя ослушаться. И Стратилат вдруг схватил Серегу с Матвеем за волосы и прижал рожами краном в своей груди. Прижал, чтобы парни глотнули его бьющей толчками крови. У Игоря и Валерки от омерзения шевельнулись волосы. Это жуткое событие в конюшне было невыносимо для человеческой природы. Но так случилось, и ничего не поделать. Братья Иронова по неволе, вкусив крови вампира, были обречены обратиться в вампиров, стать стратилатами. Революция на шахабаловских дачах закончилась тем, что грабители захватили пароходик, пришвартованный удачной пристани, и уплыли под Царицын к Буденному. Баба Нюра не знала, как потом сложилась жизнь братьев-стратилатов. Видимо, неплохо. Герои гражданской войны, они появились в Самаре, точнее в Куйбышеве, только лет через пятнадцать. Оба уже были начальники, носили гимнастерки с петлицами и фуражки, ездили на авто. И оба уже давным-давно освоились в вампирском состоянии. Они даже имена свои поменяли. Серега стал серпом, а Матвей — молотом. По какой-то производственной надобности молот Иваныч заглянул в Шахабаловку и походя перекусил семилетней девчонкой Нюркой, а вскоре угодил в тюрьму. Угодил случайно, попал под чистку, которые в те годы катились одна за другой. Никаких облав на вампиров милиция никогда не устраивала. Серп Иванович соврал об этом Игорю. И молот Иванович просто загнулся в камере, сломав зубы в попытках перегрызть решетку на окне. Брат ему не помог. Когда кровь еда, кровного родства не бывает. «Вы до сих пор боитесь иронова спросил Игорь бабы Нюру. Б «Боюсь». Нынешний серп Иванович ничем не угрожал деревенской судомойке бабенюре Страх его был иррациональным, как страх темноты. А Серп Иванович благополучно пережил все беды страны. Более того, ему даже было удобно в этих бедах. Люди погибали или пропадали бесследно, и темный стратилат всегда находил возможность добраться до свежей крови. Труднее ему стало на пенсии. Но Серп Иванович умел устраиваться. Дача персонального пенсионера в пионерлагере – что можно придумать лучше? «Летние смены служили стратилату кровавой страдой». Когда заготовляются припасы на целый год. Пионер-лагерь стал личным пищеблоком для вампира. А как он кусает? спросил Игорь, и голос его присекся. Понятно, как? Веранда, вечер, молодежь перед телевизором в гостях у добродушного старика, дерзание олимпийцев на цветном экране. Игорь собственными глазами видел Серпа Ивановича, сидящего в последнем ряду. На темной кухне гудел газ из баллона. Синий венчик пламени освещал морщинистое и перекошенное лицо бабы Нюры. Чуть блестели в шкафу граненные стаканы. В верхнем углу окна висела убывающая луна. «Сколько раз за год повторяется фаза луны?» — подумал Игорь. «Сколько пиявцев требуется стратилату на один год?» Надо вспомнить астрономию. «Лунный цикл. 28 дней. 365 дней года разделить на 28 дней цикла. 13 повторений». Чёртова дюжина пиявцев! Здесь в лагере вампир укусил тринадцать человек. У Валерки тоже нашлось что спросить. Бабнюр, вампиры боятся воды? Не всякой воды, помотала головой Бабнюра. Только из Архирейки. Там пом, на крещение всегда светил. Церква была. По сью вода еще святостью отдает. Упыри и не лезут. Речка Рейка впадала в Волгу выше концертной поляны. Вода Рейки смешивалась с Волжской водой и текла вдоль берега поляны. Понятно, почему пиявцы, проиграв в битве, не сунулись за Игорем и Валеркой в Волгу. Для пиявцев Волга возле лагеря хуже серной кислоты. Игорь сразу вспомнил недавний случай на пляже, когда взбесилась Вика Милованова из второго отряда. Гельбич, Жанка Шалаева и Дылда Лелик поволокли ее купаться, а Вика вырвалась, чтобы не попасть в воду. Значит, она пявится. А галстуке. Игорь снова услышал жуткий хрип Кирилла, когда в битве пиявец лишился пионерского галстука. Галстуки тут при чем? Валерка тоже вспомнил, как однажды грубый Гельбич содрал галстук с Арберта, чтобы Жанка расписалась на память, и Альберт почернел, будто демон какой. Он убежал с улицы, и все подумали, что жаловаться. Баба Нюра указала на открытую дверь столовой. В проеме двери был виден простенок меж окон, где висел воспитательный плакат. Чистенькие пионеры, мальчик и девочка, вдвоем несли тяжелое ведро. Пионеры были изображены в пилотках с красными галстуками и звездочками на груди. У прям Нельзя на солнце, сказала бабнюра, сажать в пепел. Вот они все советско нося и вздевают. Защита их не днем. К красный цвет, крови любимая. А звезда знак дьявольский. Пентаграмма, прошептал Игорь. Валерку охватили какие-то смутные неясные ощущения. Когда-то его удивили некие странности у других ребят, а потом все как-то примелькалось, затерялось, забылось. Пионерские галстуки. Их требовали повязывать на линейку, и только. Но некоторые ребята носили галстуки круглый день. Лёва носил, Альберт, Маринка Лебедева, еще кто-то из других отрядов. Вроде как пионеру положено быть в галстуке. А Лёва как раз взял у Юрика Танких пионерскую звездочку, А у Бекли на груди Валерка видел пятиконечную звезду, нарисованную шариковой ручкой. Это когда Бегли набросился на него в кустах возле церкви и порвал рубашку. Так вот почему пиявцы становятся правильными пионерами, которые не только ведут себя хорошо, но и выглядят как надо. С помощью своей правильности они прячутся и от людей, и от солнца. А кресты?» — взволнованно спросил баба Нюра Валерка. Анастасийку хранил крестик, и Бекли, став пиявцем, не смог войти в храм, пусть даже и заброшенный. «Бог-то есть», — убежденно сказала баба Нюра. «Он на кресте смертью приял во спасение наше. Знак его смерти ныне людей бережет, а упырей знак ихней смерти бережет». Серп, луна иха, когда кровью пиять надо, Иль подохнут, а молотком кол осиновый в их забивают. Для Валерки услышать это было даже хуже, Чем увидеть серпа Ивановича с тратилатом. Серп Иванович лишь предатель, и он один. Вампирская защита от солнца Выворачивал наизнанку то, во что верил Валерка, А он верил в красный флаг и красную звезду, в серп. И в молот, и в гражданскую войну, в орлят, которые учатся летать, и в честный коллектив. Игоря же поразило другое. Все легенды о вампирах оказались правдой. Подлинные вампиры, которые стратилаты, пили кровь и боялись солнца. Их сердца могли не биться. Те, кого они кусали, тоже превращались в вампиров в пиявцев. Наверное, и жили вампиры очень долго, если судить по крепкому здоровью Иронова. И отказаться от крови они были не в силах, но дело было не только в вампирах. Сами по себе они мало что значили. Дело было в том, что мир, такой привычный, понятный и родной, оказался не настоящим. Не пионер лагеря, а пищеблок. Не мораль, а маскировка. Не символы государства, а магические обереги. Не история, а ложь. Настоящим являлось совсем иное его дружба с валеркой его любовь к Веронике, детство лагерных оболтосов которые не знали для чего они здесь нужны и еще наверное настоящими были рекорды на далеких стадионах когда наступит луна Стартилаты спросил игорю бабынюра 3 августа вдруг ответил валерка он сам не говорил 3 августа последний день лагерной смены воскресенье чемпионат Концерт, костер и завершение Олимпиады.